Когда она открыла глаза, вокруг царил полумрак. Варя огляделась. Она была в какой-то пещере, но сверху пробивался мягкий, неяркий свет, давая возможность видеть все вокруг. Когда глаза ее привыкли к полутьме, Варя увидела силуэт большой кошки. «Видогор», — позвала она и осеклась, рассмотрев эту кошку внимательнее. Это был ягуар или леопард, Варя всегда их путала. В горле пересохла. Она явно была в логове хищника. Хищная кошка обернулась, сверкнув изумрудными глазами. — Ты уже проснулась. Жаль, что ты не успела убежать. — Видогор? — А ты кого ожидала здесь увидеть? — усмехнулась огромная хищная кошка знакомым голосом. — Ты меня чуть не придушила, между прочим, когда схватила в тумане. — Я думала, это леопард. «Не леопард, а ягуар!» — строго поправил видогор. «Это имеет значение, особенно здесь, в этом проклятом мире». Там, в музее, Варя вдруг вспомнила, что происходило в последние несколько секунд, пока их еще не затянуло в этот туман. «Ты крикнул, чтобы я убегала. Почему? И что это за место?» «Добро пожаловать в мир ацтекских богов, жестоких и беспощадных!» Да. Увидев обсидиановое зеркало и дым, исходящий от него, я сразу вспомнила про делках Тескатлипоки. Кого? Кого? Вари это имя показалось смешным. Тескатлипока. Или дымящееся зеркало, один из верховных богов ацтеков Боюсь, нам предстоит с ним очень близко познакомиться, чему я весьма не рад. Хмуро ответил Видогор. Этот мир «Последний, в котором я хотел бы побывать». «Мы сюда не на экскурсию пришли, вообще-то, а спасать Антона». «Я помню», — ответил Видогор, «Все, что я успел сделать, — принять облик Ягуара и отнести нас подальше, чтобы не попасть в ловушку». «Это очень плохое место, Варя. Хуже даже придумать сложно». «Что будем делать?» Варя все еще не могла привыкнуть к видогору в облике Ягуара. «Пойдем искать город. Во сне ты видела ступени. Скорее всего, это храм». Судя по тому, что это ацтекский город, кто-то готовится к большому жертвоприношению. И нам нужно успеть найти пленников раньше, чем их принесут в жертву. Варя никогда раньше не интересовалась никакими ацтеками. Конечно, она знала, что где-то там, в Южной Америке, когда-то давно жили ацтеки и майя, даже слышала что-то про кровожадность этих племен, но только сейчас до нее стал доходить весь ужас их положения. Они, затеряны неизвестно где, вокруг, вооруженные до зубов фанатики, готовые принести в жертву своим жестоким богам любого, кто им попадется. Варя поежилась. «Все так плохо, да?» — спросила она кота-ягуара. «Всё ужасно!» — вздохнул Видогор. «Но мы с тобой сюда пришли спасти всех, кого успеем. Ещё нам надо вернуться домой. Шуша нас ждёт, а ты обещала купить мне новую когтиточку. Между прочим, на когтиточку, которую я выбрал, сейчас огромная скидка. Их мало осталось» так что давай поторапливаться, быстренько всех спасем, пока теточки не раскупили. Тогда действительно нужно торопиться, — улыбнулась Варя. Кстати, а зачем ты превратился в ягуара? Я не самый большой знаток ацтекского мира. Помню только, что ягуар для них — священное животное. Не знаю, поможет ли нам это, но в любом случае бегать по местному миру в облике ягуара мне будет сподручнее. Они вышли из пещеры, и горячее дыхание пустыни обожгло кожу. Вокруг стояла невозможная жара. Ветра не было. Воздух, казалось, плавился. Огромное оранжево-красное солнце висело на безоблачном синем небе. Земля под ногами вся растрескалась. Красная пыль поднималась от каждого шага. Вместо деревьев вокруг росли огромные высоченные кактусы вот это пейзаж воскликнула варя никогда такого не видела я бы прекрасно жила без таких пейзажей проворчал видогор я знаешь ли люблю свои родные пейзажи березки там дубы ивы а кактусы я терпеть не могу с детства на километры вокруг были лишь кактусы и лишь где-то вдали виднелись красные скалы куда же нам идти растерялась варя в какую сторону здесь одни кактусы мы не успеем обследовать всю местность а нам и не надо все обследовать сказал видогор найти направление пути твоя задача тебе нужно сосредоточиться на антоне закрой глаза Представь себе его, представь, что ты его видишь, говори с ним и иди по направлению к нему, туда, где ты его слышишь. Варя закрыла глаза. У нее не сразу получилось представить Антона, но через несколько минут она увидела его так четко, как будто он был настоящий. Антон, помоги мне найти тебя. Голос Антона был слабым, и она не сразу поняла, откуда он раздается. «Позови меня!» — сказала она. Наконец Варя поняла, в какой стороне ей слышится голос Антона. Она пошла на его голос. «Все, открывай глаза!» — услышала она Видогора. «Ты умница, Варюша! Я всегда это говорил!» Они шли туда, где красные горы исчезали, образовывая проход в сплошной стене гор вокруг долины кактусов, как назвала это место Варя. Идти было тяжело, жара изматывала, иногда кружилась голова. Варя очень пожалела, что в рюкзаке у нее только одна бутылка с водой. Воду они с видогором берегли, решив, что будут пить по чуть-чуть в крайнем случае слушай видогор запыхавшись спросила варя а что мы не можем как нибудь сократить путь ну переместиться в пространстве полететь в конце концов мы с тобой идем по этой мерзкой жаре уже битый час а вокруг одни кактусы мы ведь не в обычном физическом мире так что нам мешает как то ускориться я не был в этом мире раньше возразил видогор это большой риск пытаться срезать путь в незнакомом мире. Можно попасть в другой мир, например, или вообще погибнуть. Потерпи, Варенька, и смотри-ка лучше себе под ноги. Здесь могут быть змеи. А если в этом мире меня укусит змея? Спросила она Видогора, заранее зная, что его ответ ей не понравится. Тогда мы не сможем спасти Антона, и у меня не будет новенькой когтеточки. «Смотри под ноги, Варвара, и не болтай».